У Дорнбергера было много друзей. Некоторые были его коллегами по цеху. Других он находил в самых неожиданных местах. Джо Пирсона можно было смело отнести ко второй категории. Как профессионалы, они по-разному смотрели на многие вещи. Дорнбергер, например, знал, что в последние годы Джо Пирсон практически перестал читать специальную литературу и подозревал, что во многих областях старый патологоанатом безнадежно отстал от жизни. В результате и как у администратора у него тоже возникли проблемы, вскрытые на вчерашнем совещании. Однако узы, связывающие этих двух людей, за много лет стали необычайно крепки. К собственному удивлению, на врачебных конференциях Дорнбергер обычно становился на сторону Пирсона, а в частных разговорах яростно защищал отделение Пирсона от необоснованной, на его взгляд, критики. Замечание, высказанное Дорнбергером на клинико-анатомической конференции 10 дней назад, было выдержано именно в таком духе. Кажется, все заподозрили его в сговоре с Джо Пирсоном. Гил Барлетт, например, сказал что-то вроде этого. «Вы с ним друзья, и он никогда не нападет на акушеров!» дорнбергер Успел забыть эту реплику в точности, но теперь вспомнил прозвучавшую в ней горечь. Надо было воздержаться тогда от замечания. Барлетт – хороший врач, и Дорнбергер решил сердечным обращением с ним загладить свою невольную вину. У Дорнбергера были и свои личные проблемы – увольняться или не увольняться. И если увольняться, то когда? С недавнего времени он, несмотря на хорошую физическую форму, начал уставать от работы. Всю свою профессиональную жизнь работал по ночам, но теперь ночные звонки стали его утомлять. Вчера за обедом он слышал, как Керш, драматолог, говорил своим одному из интерну «сынок, иди к нам заниматься кожными болезнями. За 15 лет меня ни разу не вызвали в клинике ночью». Дорнбергер рассмеялся вместе с остальными, но втайне позавидовал драматологу. Пока он по-прежнему великолепно справляется с делом. У него, как и всегда, ясный ум, твердая рука и острый глаз. Но Дорнбергер внимательно следил за собой, зная, что не станет колебаться при первых же признаках упадка. Тогда он освободит место и уйдет. Он видел, как это ужасно, когда старики слишком долго засиживаются на своих местах. Что касается его, то он пока останется в должности на следующие три месяца, а потом будет видно. Тем временем Дорнбергер плотно набил трубку табаком и потянулся за коробком спичек. Он уже собирался черкнуть спичкой и прикурить, когда раздался телефонный звонок. Отложив трубку из спички, он поднял телефонную трубку. «Доктор дорбергер слушает», – звонила одна его пациентка. Час назад у нее начались схватки, и теперь у нее отошли воды. Пациентка была совсем молодой, это были первые роды. Она задыхалась от волнения, хотя изо всех сил старалась его скрыть. Дорнбергер принялся спокойно. «Инструктировать пациентку?» «Ваш муж дома?» «Да, доктор. Тогда соберите вещи, и пусть он отвезет вас в клинику. Я приму вас, как только вы приедете. У нас впереди масса времени. Вот увидите». Даже по телефону он почувствовал, что волнение пациентки улеглось. Ему почти всегда удавалось успокаивать рожениц, и он считал это такой же неотъемлемой частью своей работы, как назначение лечения или операции. Правда, теперь он сам ощутил некоторое волнение. Каждый новый случай всегда оказывал на него такое действие. По логике вещей, думал Дорнергер, он должен был уже давно утратить всякие чувства и переживания по этому поводу. За долгие годы работы в медицине врачи имеют обыкновение становиться непробиваемыми, назначения их стереотипными и механическими, а отношения к больным – безучастным. Но все это ни в коей мере не коснулось Дорнбергера, возможно, потому что даже теперь, по прошествии стольких лет, он очень любил свое дело». Он взялся за курительную трубку, но потом отложил ее в сторону и потянулся к телефону. Надо позвонить в акушерское отделение, сказать, что в клинику везут его пациентку. Глава восьмая. «Я не уверен даже в том, что победа над полиомиелитом была благом или необходимостью». Эту фразу произнес Юста Суэйн, основатель империи универмагов, миллионер и филантроп, а также член совета директоров в клинике трех графств. Гости уютно расположились в облицованной дубом мягко освещенной библиотеке старого, но импозантного особняка, расположенного на пятидесяти акрах парка близ окраины Берлингтона. «Невозможно, чтобы вы говорили это всерьез», – небрежно заметил Орден Браун. И председатель совета директоров улыбнулся двум присутствовавшим женщинам, своей жене Амелии и дочери Суэйна Денис Квантс. Кенто Доннелл отпил немного коньяка, бесшумно поданного слугой откинулся на спинку глубокого кожаного кресла, которое он выбрал, когда гости после обеда перешли в библиотеку. Сцена на взгляд у Доннелла была почти средневековой. Он окинул взглядом освещенное, приглушенным светом помещение. Ряды переплетенных в кожу книг, которые стояли на стеллажах, достигнувших высокого деревянного потолка, тяжеловесную мебель из темного старого дуба. В необъятном камине лежали огромные поленья. В этот теплый июльский вечер они не горели, но по первому же знаку хозяина слуга был готов поджечь их факелом. Юстасуэн сидел напротив у Донала, как король в похожем на трон кресле с прямой спинкой, а остальные гости расположились перед ним полукругом, словно подданные. «Я говорю вполне серьезно», Суэйн поставил на стол стакан с бренди и подался вперёд. О, я, конечно, признаюсь. Покажите мне ребёнка на костылях, и я, забыв обо всём, полезу в карман за чековой книжкой. Но я говорю о деле в широкой перспективе. Факт остаётся фактом, и я готов спорить с любым, кто станет это отрицать. Мы занимаемся тем, что ослабляем род человеческий. Этот аргумент не отличался новизной. О, Донал, учтиво возразил, вы хотите предложить, чтобы мы прекратили медицинские исследования, заморозили наши знания и технологии и перестали помышлять о победах над другими болезнями. «Вы можете это делать», — ответил Суэйн. «Но так же невозможно, как заставить гадаринских свиней не прыгать с обрыва». Вот рассмеялся. «Не скажу, что мне нравится эта аналогия, но если так, то к чему спор?» «К чему?» — Суэйн стукнул кулаком по подлокотнику кресла. «К тому, что вы можете только что-то критиковать и не можете ничего сделать, чтобы это изменить». «Понимаю», — сказал Доналл, чувствуя, что не хочет углубляться в эту дискуссию. Кроме того, спор мог повредить отношения с Уэйном как его самого, так и Ордена Брауна. «И они приехали сюда как раз для того, чтобы их улучшить». Одону окинул взглядом присутствующей в библиотеке людей. Амелия Браун, с которой Одону был хорошо знаком после посещения дома председателя совета директоров, перехватила его взгляд и улыбнулась. Жена была в курсе всех дел своего мужа и знала всю подноготную политики руководства клиники. Денис Квантс, замужняя дочь Юстаса Суэйна, внимательно слушала. За обедом у обнаружил, что его взгляд совершенно невольно, то и дело останавливается на миссис Квантс. Трудно было поверить, что эта женщина – родная дочь жесткого циничного человека, сидевшего во главе стола. В свои 78 лет он все еще проявлял мертвую хватку, приобретенную в бурном и жестоком мире крупных дельцов рынка различной торговли. Временами он пользовался преимуществами своего возраста и отпускал колки и замечания в адрес гостей, хотя у Дону подозревал он просто провоцирует спор. Одонал даже поймал себя на мысли о том, что престарелого бальчишку до сих пор тянет подраться, пусть даже теперь только словесно. Интуитивно Одонал чувствовал, что Суэн преувеличивая свои антипатии к медицине только для того, чтобы поддержать свою злость. Исподволь, разглядывая старика, Одонал решил, что не последнюю роль в этом играют подагра и ревматизм. В отличие от отца, Денис Кванц говорила вежливо и мягко. Она не раз сглаживала отцовские резкости, добавляя к ним несколько разумных слов. О'Доннелл отметил, что она к тому же красива, и красота эта подчеркивается очарованием зрелости, которая приходит иногда к женщине в сорокалетнем возрасте. О'Доннелл узнал, что Денис часто приезжает в Берлингтон из Нью-Йорка. Вероятно, она не хочет бросать отца и периодически приглядывает за ним. Жена Суэйна умерла много лет назад. Из разговора, однако, выяснилось, что большую часть времени Денис проводит все же в Нью-Йорке. Пару раз она упомянула своих детей, но имя мужа не было названо ни разу. Аудонелл решил, что они либо живут раздельно, либо давно развелись. Кент невольно сравнил Денис Кванц и Люси Грейнджер. Эти две женщины были абсолютно разными. Люси с ее успешной профессиональной карьерой чувствовала себя в медицинской и больничной среде, как рыба в воде, и могла сблизиться с таким мужчиной, как он, на почве удара общих профессиональных интересов. Денис Кванц была женщина свободная, богатая независимая. Несомненно, она вращалась в великосветском обществе, но, несмотря на это, Донал чувствовал это инстинктивно, умело создать в доме тепло и уют. Кен задумался, какая из двух женщин больше подходит для мужчины – «Та, которая посвятила себя профессии, или та, которая выбрала личную жизнь?» Денис отвлекла у от его мыслей. «Я уверена, что вы не сдадитесь так просто доктору Доналу, не дайте отцу так легко отделаться!» Старик фыркнул. «Мне нечего отделываться, все ясно, как божий день!» Веками природное равновесие сдерживало рост населения. После всплеска рождаемости наступал голод, уменьшавший численность населения. В разговор умешался Орден Браун. Но во многих случаях причины сокращения численности были чисто политическими, не имеющими ничего общего с силами природы. «Иногда случалось и такое, в этом я могу с вами согласиться», Суэн беззаботно махнул рукой. «Но гибели слабых членов популяции нет ничего политического». «Вы имеете в виду слабых или бедных?» спросил Удону. «Ты хотел спора, — подумал он, — и ты его получишь». «Я имею в виду только то, что сказал. Слабых!» Старик произнес это резко, но кен почувствовал, Он наслаждается спором. Во время чумы или других эпидемий слабые вымирали, а выживали сильнейшие. Другие болезни выполняют такую же функцию, поддерживая численность населения на определенном уровне, естественном. За счет этого сохранялись сильные, и именно они порождали следующее поколение. «Юстас, вы действительно считаете, что современное человечество выродилось?» Амелия Браун задала этот вопрос с улыбкой, и Донал отметил про себя. Она понимает, что старику все это очень нравится. «Мы полным ходом идем к вырождению», – подтвердил ей старик, – «по крайней мере здесь, на Западе. Мы искусственно продлеваем жизнь калекам, слабакам и больным». Мы навязываем обществу непосильное бремя, содержание неприспособленных к жизни, неспособных внести вклад в общее благо. Скажите мне, какой смысл в пансионатах и клиниках для неизлечимых больных? Сегодня медицина спасает больных, которых надо было дать возможность умереть. Но мы помогаем им жить, позволяем совокупляться и размножаться, передавая бесполезность детям, внукам и правнукам. Связь между наследственностью и болезнями пока не выяснена, напомнил Старико Дону. Сила человека не только в теле, но и в уме, парировал Суэйн. Разве дети наследуют только ментальные достоинства своих родителей и не наследуют их ментальную слабость? Далеко не всегда. Все молчали, слушая, спор вели двое, старый магнат и хирург. Но во многих случаях это так. Разве нет? – настаивал Суэн. «Насколько мы видим, это и в самом деле случается довольно часто», – с улыбкой ответил Удонал. сэйн возмущенно фыркнул. «Именно поэтому у нас так много психиатрических больниц, забитых пациентами. Именно поэтому теперь расплодилось так много психиатров. Может быть, это говорит о том, что мы стали обращать больше внимания на душевное здоровье?» «Может быть, это говорит о том, — ответил Суэйн, у Удонула, — что мы искусственно выращиваем, выращиваем и выращиваем слабых и хилых людей!» Последние слова старик почти выкрикнул. Его охватил приступ неудержимого кашля. «Надо остановиться, — подумал Удонула, — у старика, наверное, гипертония». Суэйн словно прочитал мысли Удонула. Сделав глоток бренди старик почти злобно произнес «Не щадите меня, мой юный медицинский друг! Я могу в пох и прах разбить все ваши аргументы!» Удонул решил продолжить спор, но проявлять больше умеренности. «Думаю, есть одна вещь, которую вы упустили из вида, мистер Суэйн». Вы сказали, что недугие болезни – это природные регуляторы. Но многие болезни не являются результатом естественного хода вещей. Они – результат воздействия, созданный человеком окружающей среды. Антисанитария, отсутствие гигиены, трущобы, загрязнение воздуха – все это создано не природой, а самим человеком. Это часть эволюции а эволюция – часть природы. Все это дополнение к регулирующим процессам. Вот Доналл был восхищен. Этого воинственного старика не собьешь. Но аргумент показался ему слабоватым. Если вы правы, то и медицина является частью уравновешивающего процесса. «Как вы это обоснуете?» – молниеносно возразил Суэнн. Медицина – это тоже часть эволюции. Несмотря на добрые намерения у Доннала, голос его зазвенел от напряжения. Все дело в том, что каждое рукотворное изменение окружающей среды создает проблему для медицины, и она пытается ее решить. Но медицина никогда не решает эти проблемы до конца. Она всегда отстаёт, ибо едва мы начинаем заниматься одной проблемой, как возникает следующее.